Глава восьмая В этот самый час будущий королевский гость спал в фургоне бродячих артистов, устроив голову на ящике с куклами. А его новые друзья оба сидели на козлах и бесшабашно пели на два голоса, чтобы прогнать сонливость. «Человеку нужен дом, словно камень прочный, а меня судьба несла, что ручей проточный, влек меня бродяжий дух» Вольный дух порочный, гнал, как гонит ураган, листик одиночный. Сидя в кресле на заду, натирать мозоли. О, избавь меня, Господь, от подобной роли. Слушай-ка, Марта, я все перезабыл. Не знаю, где мы. Да и то сказать. Когда нас с отцом упекли в изгнание, мне еще не было и девяти. Ну так спроси дорогу, чего проще. Хотя... «Желтоплюш, тебе не кажется, что на нас как-то странно смотрят? Дичатся вроде?» Дело в том, что это был уже город, столица Абидонская. Мощеные булыжником узкие улочки встречали наших путников и впрямь на манер. С одной стороны, население заинтересованно разглядывало их, но с другой, при первой же попытке контакта, прохожие поглубже надвигали шляпы и шагали быстрее, а в домах захлопывали ставни. «Вот уже не раз!» — Желтоплюш крикнул. «Эй, сударь, не хочет? Тогда вы, мадам, доброе утро, дозвольте спросить». Но и судари, и дамы резко сворачивали во двор или с прискорбием показывали на свои уши. «Глуховаты, дескать, не обессудьте!» или бросали в ответ, еще не дослушав вопроса. не здешние, не знаем!» Марта и Желтоплюш переглядывались, но разгадка... Этого удивительного явления не шла на ум ни ей, ни ему. Возле одного дома точил ножи, ножницы, горбун. Над ним, только что при появлении фургона, расторопно опустила жалюзи девочка лет четырнадцати, передавшая ему пару ножей через окно. Закрыла, но сквозь переборки виднелись ее любопытные глаза. Почтеннейший сердечно обратился к точильщику Желтоплюш, «Не затруднит ли вас чуть-чуть направить нас к цели? На Дворцовую площадь нам надо». Горбун не вдруг разжал уста. Путники и кобылы их, фургоны афиши на нем были сначала ощупаны цепкими его глазами. «Прямо-таки на Дворцовую?» — переспросил он, собрав на лбу целую грядку морщин. Чужеземцы что ли?» Желтоплюш подтвердил. «Это вам мимо водокачки надо» то есть назад, потом направо. За водокачкой должна стоять тетка, торгует она вареными раками. У тетки спросите, где, мол, тут живодерня для бродячих собак и кошек? Это еще зачем перебила Марта? Причем тут... Горбун поглядел на нее то ли с упреком, то ли с жалостью, сплюнул и молча возобновил вращение точильного камня. Нет, сударь, мы спросим, продолжайте, робко сказал желтоплюш. «Она вам и растолкует, если, конечно, раки не шибко будут свистеть, а то иной раз как рассвистятся». «Кто? Вареные раки?» «Они самые, когда их мало еще ничего, а если улов велик, уши закладывает от свиста. Слово не скажи при них». «Значит, как про живодерня узнали, обогнули ее с любой стороны». «И вот она площадь, что вам требуется, и сам Королевский дворец!» Бедных артистов какой-то ужас обуял от этого объяснения. Однако они деревянными голосами поблагодарили точильщика и повернули Клементину, как он велел. «Это сумасшедший», — твердо сказала Марта, когда отъехали. «Или нет», — задумчиво отвечал Желтоплюш. «Сперва я тоже подумал так, а заметила...» Девчонка в окне подслушивала. — Ну и что? — Понимаешь, почудилось мне, что горбун хотел предупредить нас о чем-то. Живодерня, куда свозят бродячих собак. Бродячих, раки, которые свистят, неспроста это. — А почему нельзя было попросту, без затей? Что за секрет такой дорог до площади? — Может, и секрет, особенно если площадь дворцовая... И особенно, если спрашивают чужеземцы. «Ну, порядочки. Мы ж не спрашивали, сколько в их армии пушек». «Погоди». Возмущенная Марта спрыгнула на землю и догнала простую женщину, шедшую впереди. Желтоплюш мрачно ждал. Через полминуты Марта вернулась. «Ну, что?» «Жубы болят», — передразнила Марта. «Не может говорить. Я спросила, и сразу они разболелись» слушай не искать же нам торговку с вистящими раками лучше честно спросить полицейского лучше только не нам принца нашего подлатать бы почистить слегка и пускай он спрашивает: а их принц безмятежно разулыбался в фургоне что-то приятное показывали ему во сне.